Глава 4. Как мне идти вперед? Остаемся в настоящем с осознанностью. В этой главе я подведу вас к новому способу присутствия в настоящем. Вы надолго застряли в своей истории. Она оживает всякий раз, когда ее активируют стрессовые ситуации, неприятные воспоминания, трудные эмоции и негативные мысли. А что, если я скажу вам, что есть способ дистанцироваться от собственной истории? Мы уже обсудили, как основные убеждения ограничивают восприятие ситуации и выявили автоматические реакции, которые становятся результатом воспринимаемой угрозы. Мы знаем, что это подсознание пытается вам помочь, исходя из прежнего опыта. Проблема в том, что оно идет по пути наименьшего сопротивления к выводу о ситуации из прошлого, а не о текущей ситуации. Это автоматическая реакция. Вам же нужно перебить эту устаревшую реакцию новой, осознанной. Когда ваша история активируется так, словно вы снова оказались в прошлом, все чувства ограничены прежними переживаниями, и это приводит к реакциям, основанным на страхе. Можете представить себе, как впускаете в сознание новую, современную информацию, которая дала бы вам возможность отвечать, а не просто реагировать, смотреть с принятием, а не со страхом, видеть непредвзято, а не с закостенелой определенностью. Можете представить, как становитесь менее настороженным и более доверчивым. Когда история мешает. Вот сценарий, который может помочь вам понять, как выбраться из своей истории и посмотреть в лицо новой реальности. Это платоновская аллегория пещеры. Люди живут в подземной пещере, устье которой открыто свету, пронизывающему все ее пространство. Эти люди живут там с самого детства. Они за ноги и шею прикованы цепями к стене, так что не могут двигаться и видят только то, что находится перед ними. Цепи не дают им повернуть голову, так что они не могут видеть, что у них слева, справа или сзади. Позади и выше их на некотором расстоянии пылает огонь, а между огнем и узниками — проход и выстроенная вдоль него невысокая стена, похожая на загородку, за которой прячутся кукловоды в кукольном театре. Вдоль стены проходят другие люди, несущие в руках сосуды, статуи и фигурки животных, сделанные из камня, дерева и других материалов, приподнимая их над стеной. Прикованные пленники видят только тени, свои собственные и друг друга, поскольку не способны шевельнуть головой, а также тени предметов, которые проносят за стеной. Для них истина заключается в тенях. Осмыслите этот образ и представьте себе, что узников освобождают из цепей и заставляют осознать тот факт, что их истинные были всего лишь тени». Теперь они могут встать, повернуться, выйти из пещеры, смотреть на солнце и увидеть, что действительно существует на свете. Как вы можете себе представить, свет режет им глаза. Двигаться, ходить и поворачивать голову им больно, потому что они слишком много времени просидели в одном положении. Яркость красок угнетает, и реальные образы которые прежде были тенями, трудно осмыслить. Поначалу тени предметов по-прежнему остаются их истиной, ведь это то, что они знают. Им нужно время, чтобы приспособиться к новой истине, самим предметам, которые выглядят совершенно иначе. А теперь представьте, что узники выходят из пещеры на яркое солнце. Поначалу его свет ослепляет их, Они не способны увидеть свою реальность. Адаптация болезненна и происходит не сразу. Но это временная боль, которую узники в состоянии вытерпеть, и она предпочтительнее прошлого длительного страдания. А теперь давайте разберемся, как бы вы реагировали в этом сценарии. Упражнение «Ваша история». Используйте дневник для записи ответов на следующие вопросы. Представьте себе, что вы прикованы в пещере и видите только тени предметов, отбрасываемые на стену перед вами. Какие мысли, чувства и ощущения вас посещают? Представьте, что сбрасываете цепи и поворачиваетесь, чтобы увидеть предметы в их истинной форме. Какие мысли – чувства и ощущения возникают у вас теперь. Далее представьте, что вы ходите из пещеры на яркий солнечный свет. Изменились ли ваши мысли, чувства и ощущения? Каковы они теперь? Помогли ли вам эти новые образы несколько дистанцироваться от своей истории? Переключение в вашей истории теней на стене на то, что происходит в реальности это пугающая адаптация. Несмотря на то, что ваша история полна боли, она для вас привычна. Трудно расстаться с тем, что знаешь, и пытаться усвоить новый способ бытия, совершенно незнакомый. Если вы застряли в своей истории, запрограммированная реакция страха берет верх. Вы отстраняетесь от текущего момента и реагируете, исходя из опыта прежних переживаний. Когда вы живете в страхе, он лишает вас сил, потому что вы постоянно реагируете в режиме выживания бегства, борьбы, замирания или принуждения. Оставайтесь в настоящем с осознанностью. Есть техника, которую вы можете использовать, чтобы помочь себе уйти от автоматических реакций, оставаться в настоящем моменте и принимать обдуманные решения. Она называется осознанностью. Это отличный навык, поскольку может помочь вам освободиться от своей истории и всего, что она содержит, основных убеждений, представлений о себе и других людях. Это открытость к новой информации и новым возможностям. Присутствие в настоящем, означает, что вы позволяете себе развивать внимательную и сострадательную реакцию на свое текущее переживание. Дистанцируясь от своей истории и автоматических поведенческих реакций на нее, вы откроете для себя пространство, в котором сможете видеть другие варианты и выбирать осознанную реакцию. Иными словами, у вас есть выбор. Вы можете продолжать смотреть на тени на стене, рассчитывая, что все будет происходить так же, как раньше. Реагировать на происходящее, как всегда, с тем же результатом и теми же болезненными эмоциями. Печалью, гневом, одиночеством, фрустрацией и стыдом. Или можете вытащить себя из прошлого и жить в настоящем. Давайте вернемся в пещеру. Реагируя на свои основные убеждения, вы прикованы к стене, на которую отбрасываются тени. Вы не можете отойти на расстояние, позволяющее увидеть, что ваши прежние переживания не идентичны текущим. Теперь сделайте шаг назад и оставьте большее расстояние между собой и тенями на стене. Замечаете разницу? дает ли увеличенное расстояние между вами и вашим прошлым возможность обдумать более полезное поведенческое решение. Продолжайте увеличивать дистанцию между собой и историями своего прошлого и откажитесь от прогнозов на будущее, основанных на прежних переживаниях. Фокусируйтесь на том, что происходит сейчас оставайтесь в текущем моменте и рассматривайте настоящее без осуждения. Так вы создадите дистанцию между собой и своими основными убеждениями. Они никуда не денутся, но вы сможете отобрать у них силу и лишить возможности негативно влиять на текущую ситуацию». Вот упражнение, которое поможет вам создать некоторую дистанцию между вашей историей и актуальным переживанием. Адаптированное по книге «Рабочее пособие по межличностным проблемам» — это упражнение первый шаг к умению наблюдать текущую ситуацию, не позволяя ей стать триггером для ваших основных убеждений и автоматических поведенческих реакций. Упражнение «Осознанный фокус». Это упражнение позволит вам уделить время мыслям и чувствам и увидеть, что они являются временными переживаниями, которые не требуют поведенческой реакции. Вначале прослушайте описание, чтобы лучше познакомиться с упражнением, а потом попробуйте выполнить. Закройте глаза и сделайте глубокий вдох. Обращайте внимание на ощущение дыхания. Прочувствуйте ощущение прохлады, когда воздух проходит по ноздрям и задней стенке гортани. Ощутите расширение грудной клетки и осознавайте, как диафрагма растягивается одновременно с дыханием, обретая чувство облегчения при выдохе. Просто продолжайте наблюдать за дыханием, позволяя вниманию двигаться вместе с течением воздуха внутрь и наружу, внутрь и наружу. Продолжая дышать, вы заметите и другие ощущения. Вы можете осознать присутствие мыслей, при этом говорите себе ⁇ мысль ⁇ А если осознаете ощущение, каким бы оно ни было, просто скажите себе «ощущение». А если заметите эмоцию, назовите ее «эмоция». Старайтесь не задерживаться ни на каком ощущении. Просто назовите его и отпустите. И ждите следующего. Вы наблюдаете за своими сознанием и телом, Именуйте мысли, ощущения и эмоции. Если что-то ощущается болезненно, просто отметьте присутствие боли и следуйте дальше. Продолжайте наблюдать за каждым ощущением, каким бы оно ни было, именуя его и расставаясь с ним, чтобы оставаться открытым к тому, что будет дальше». Наблюдая, позволяйте всему этому случаться мыслям, ощущениям, чувствам. Все это просто осадки, в то время как вы — небо. Вы просто позволяете осадкам проходить. Вы наблюдаете, называете и отпускаете. Молча медитируйте примерно две минуты, В конце откройте глаза и верните свое внимание тому, что вас окружает. Я рекомендую вам выполнять это упражнение на осознанный фокус раз в сутки, чтобы привыкнуть наблюдать свое внутреннее переживание, не включая поведенческую реакцию. Сохраняя осознанность, вы можете дистанцироваться от прежних переживаний, что позволит вам гибко реагировать на любую ситуацию, вместо того, чтобы воспринимать каждое событие триггер привычным способом. Старайтесь наблюдать свое текущее переживание и сопровождающую его эмоциональную боль без осуждения, не пытаясь остановить то, что происходит с вами в данный момент, или избежать этого. Когда вы близки к теням, отбрасываемым на стену, вы будете реагировать неполезными способами, чтобы избежать боли, вызываемой этими образами. Но если вы сможете сделать шаг назад и увидеть, как именно эти образы отбрасываются на стену, то будете лучше осознавать происходящее и сможете создавать дистанцию между собой, своими основными убеждениями и своей историей. На этом расстоянии вы будете относиться к текущему переживанию с любопытством и открытостью. И сможете увидеть больше вариантов поведения. Возможно, у вас останутся все те же мысли, эмоции и ощущения, но реакция изменится. Когда активируются ваши основные убеждения, вас окутывает эмоциональный туман, пропадает способность видеть полезные варианты действий, поэтому вы по умолчанию прибегаете к прежним поведенческим реакциям, основанным на страхе. Вы можете срываться, отстраняться, становиться назойливым или придирчивым, успокаивать себя наркотиками, едой или алкоголем. Вы не в силах остановить мысли, которые появляются под действием триггера. Например, «Он меня бросит», «Я недостаточно хорош», «Мне не суждено получить любовь, которую я хочу». Зато можете изменить свои поведенческие реакции. Когда вас ослепляет туман негативных эмоций и мыслей, признайте их присутствие и подождите, пока туман рассеется, чтобы выбрать полезный вариант поведения» реакции на события-триггеры. Теперь пора рассмотреть триггеры ваших основных убеждений. Можете повторить упражнения на триггеры отношений из главы 3 и сопровождающих их мыслей, эмоций и физических ощущений. В следующих главах я обеспечу вас навыками и инструментами, которые помогут в развитии полезной коммуникации и поведенческих решений но пока хочу сфокусироваться на способах справиться с физическими ощущениями, которые вы переживаете в момент активации основных убеждений. Например, учащенным дыханием или неспособностью сделать глубокий вдох, тахикардией, неприятными ощущениями в животе, болью, тошнотой, изменениями температуры тела, жаром или ознобом потливостью и рассказать о том, как триггерные реакции связаны с вашими мыслями и эмоциями. Упражнение «Реакции на события-триггеры». Цель этого упражнения – помочь вам осознать, как вы реагируете, когда активируется то или иное основное убеждение. Подумайте о каком-нибудь одном событии-триггере. Если хотите исследовать не одно событие-триггер, создайте отдельные записи для каждого. Кроме того, возвращайтесь к этому упражнению и повторяйте его в любой момент, когда какое-то другое событие активирует одно из основных убеждений. Используйте дневник, чтобы ответить на следующие вопросы. Опишите событие-триггер. Каковы ваши мысли? Как это переживание проявляется в вашем теле? Вы напрягаетесь, ощущаете жар, у вас ускоряется сердечный ритм? Отвечайте конкретно и перечислите как можно больше возникающих ощущений. Какие эмоции вы испытываете? Чем скорее вы сумеете понять, что оказались в эмоциональном тумане, временно ослепляющем вас, тем лучше будете подготовлены к тому, чтобы сделать паузу, наблюдать свои мысли, эмоции и ощущения, ждать, пока они пройдут, а туман рассеется, а потом сделать полезный выбор. Осознание своих ответов на события-триггеры для основных убеждений поможет вам разорвать привычный круг поведенческих реакций. Помните, Реакция «борись», «беги», «замри» или «принуждай» больше неприемлема для ваших текущих ситуаций и отношений. Умение управлять мыслями, эмоциями и ощущениями, возникающими под действием триггера, поможет вам прийти к способности выбирать свое поведение с позиции осознанности как культивировать ежедневную осознанность. Не осознавать свои поступки легко. У всех нас есть какие-то стандартные операции и рутинные действия, которые стали настолько привычными, вторая натура, что мы совершаем их автоматически, не задумываясь. Лично я могу вспомнить два сценария, которые вписываются в этот шаблон я почти каждый день выхожу на пробежку по одному из четырех маршрутов, которые я выбираю в зависимости от настроения, уровня энергии и фитнес-целей. Приняв решение о том или ином маршруте, я вхожу в режим автопилота. Я не обращаю сознательного внимания на встречающиеся ориентиры, часто не помню, какие песни слушала, а под конец длинного и трудного дня и вовсе с трудом вспоминаю, что все же была на пробежке. Это противоположность осознанности. Сжигаю ли я такое же количество калорий, как и осознанный бегун? Да. Я также добираюсь из точки А в точку Б? Да. Я получаю ту же дозу эндорфинов, ощущение которое мне так нравится? Да. Но я упускаю дополнительные преимущества из-за отсутствия осознанности. Я не впитываю подробности своего окружения с жадным интересом и не благодарю за их существование. Я не слышу свою среду, потому что слушаю музыку. Не обращаю внимания на то, как мои подошвы соприкасаются с землей. Когда я бегу в режиме автопилота, упускаю очень большое количество информации, которая могла бы изменить мое переживание. Осознанность – это раскрывающее переживание, которое извлекает нас из ограниченной психологической установки, позволяя принимать поведенческое решение сознательно, вместо того, чтобы по умолчанию прибегать к привычному поведению. Не так давно во время поездки в Остин, штат Техас, я провела эксперимент, активно осознанную пробежку. Раньше я там никогда не бегала, поэтому знала, что непривычная обстановка станет отличным местом для задуманного эксперимента. Температура и влажность в Остине были выше, чем в моем родном Сан-Франциско, и все электронные девайсы нарочно были оставлены в номере отеля. Я начала пробежку. Когда мои подошвы соприкасались с немощенной тропинкой, я слышала хруст. Ощущала свое дыхание, немного затрудненное в попытках приспособиться к непривычным жаре и влажности. Слышала гул машин в отдалении и плеск со стороны реки, когда люди опускали весла в воду ловила обрывки разговоров между людьми, которых обгоняла на тропе. Мои чувства обострялись по мере того, как я бежала, и все более осознанным становилось мое переживание. Вот донесся лай собаки. Велосипедист резко затормозил и громко зашуршали шины, пытаясь найти сцепление с земляной поверхностью. Я обменялась приветствиями с женщиной, бежавшей навстречу. Я сознавала, что потею больше обычного, и когда выбегала на открытое место, мне становилось жарко, но в теньке по коже бежали мурашки от легкого ветерка. Я замечала все это в тот момент, когда это происходило. Мысли, отвлекавшие меня от текущего переживания, появлялись в сознании, но я отпускала их как бегущую строку новостей в нижней части телеэкрана. Это был совершенно иной опыт пробежки. Я была осознанной, я присутствовала. Неформальное упражнение на осознанность Если осознанность вас пугает или вызывает сопротивление, я рекомендую начать с более активных или неформальных практик, например, двух описанных далее. Освоив эти техники, вы сможете попробовать выполнять более официальные упражнения на осознанность. Прогулка. Если вы не занимаетесь бегом, попробуйте осознанно гулять. Стать осознанным, возможно, будет проще, если гулять по незнакомому, но безопасному месту. Это поможет вам отойти от привычек и шаблонов поведения, которые вы уже интегрировали в свои обычные прогулки. Электронные устройства лучше оставить дома. Обращайте внимание на виды и звуки, окружающие вас, на собственное дыхание и ощущения, когда подошвы ваших ног встречаются с землей. Наблюдайте за тем, что происходит вокруг вас. Пробудите все свои чувства настраивайтесь на свои ощущения и входите в контакт с ними. Вернувшись с прогулки, опишите свои ощущения в дневнике, отвечая на следующие вопросы. К чему вы прикасались? Какие запахи ощущали? Что вы видели? Что вы слышали? Какие ощущали вкусы? Если мысль, не связанная с практикой осознанности, проникало в ваше сознание, что вы с ней делали? Переживали ли вы свою прогулку с повышенной осознанностью? Утренний кофе или чай. Еще одно неформальное упражнение на осознанность, которое я очень люблю, включает утреннюю чашку кофе. Если вы не пьете кофе, замените его своим любимым утренним напитком приготовив напиток по своему выбору, займите удобное место и охватите чашку ладонями. Обратите внимание на температуру чашки и ощущение, которое возникает в ваших руках. Что вы чувствуете на губах, когда подносите ободок чашки ко рту, чтобы сделать глоток? Какой запах у вашего напитка? Напоминает ли он вам о чем-нибудь? Что вы видите, заглядывая внутрь чашки? какой звук вы слышите, совершая первый глоток. Сосредоточьтесь на тонких оттенках вкуса своего напитка. Неважно, кофе это или чай, в нем всегда присутствует сочетание нескольких вкусов. Что вы замечаете? Запишите свои ощущения в дневник. К чему вы прикасались? Какие запахи вы ощущали? Что вы видели? что вы слышали, какой вкус вы ощущали. Если мысль, не связанная с практикой осознанности, проникала в ваше сознание, что вы с ней делали? Пили ли вы свой утренний кофе или чай с повышенной осознанностью? Осознанность и отношения. Вы можете усвоить осознанный подход к своим переживаниям в отношениях привнося осознанность в свой опыт, можно изменить привычный цикл поведенческих реакций. Оказываясь в ситуации, которая служит триггером основных убеждений, активирует вашу историю, вы можете притормозить и осознать, что в вас рождается сильная эмоциональная реакция, сопровождающаяся неполезными мыслями и неприятными телесными ощущениями вы сможете дождаться, пока напряженность чувств ослабнет, а потом принять обдуманное решение, основываясь на том, что знаете как истину. Ваша история в данный момент не имеет значения, и вы не находитесь в ситуации, угрожающей жизни. Терпеливо, любопытно, открыто и сострадательно наблюдая и выжидая, вы можете создать дистанцию между собой и своими привычными поведенческими реакциями. Поведенческий цикл, который кажется оправданным в данный момент, когда вы испытываете страх брошенности, не полезен. Вы реагируете, пытаясь защититься, но в итоге чувствуете себя хуже и потенциально вредите своим отношениям. Наблюдение за переживаниями в отношениях. Ежедневное наблюдение за событиями-триггерами основных убеждений – полезное упражнение, когда вы совершаете переход от неполезных поступков к полезным. В главе 3 вы выполняли упражнение на триггеры отношений. Следующее упражнение – его более развитый вариант. Я попрошу вас уделять внимание чувствам, мыслям, ощущениям и поведенческим импульсам которые возникают, когда активируются ваши основные убеждения. Осознавая это переживание, вам будет легче понять, что в большинстве случаев нет никакой причины совершать какие-либо действия. Выполняя это упражнение, осознавайте следующее. Чувства. Как их сила нарастала или ослабевала? Как они менялись? Например, обида сменялась гневом мысли. Сумели ли вы наблюдать свои мысли и позволять им свободно приходить и уходить без осуждения или привязки к ним? Ощущения. Отметили ли вы какие-либо телесные ощущения? Например, изменение температуры, сердечного ритма, дыхания. Поведенческие импульсы. Вы заметили возникновение какого-либо автопилотного поведенческого импульса? Осознали ли вы, что у вас есть выбор? Упражнение на переживание в отношениях. Это ежедневное упражнение укрепит навыки осознанности, о которых идет речь в этой главе. Оставаясь присутствующим в текущем моменте, вы сможете сопротивляться неполезному поведенческому импульсу к действиям, который возникает, когда активируются ваши основные убеждения. Это упражнение адаптировано по книге «Терапия принятия и обязательств для межличностных проблем». Помните, когда вы создаете новые полезные типы поведения, очень важно делать это последовательно и регулярно. Используйте дневник для записи своих реакций, распределив их по следующим категориям. События, эмоции основного убеждения, мысли основного убеждения, физические ощущения, импульсы, движимые основными убеждениями. Вы подчинились поведенческому импульсу? Если да, то какой была ваша поведенческая реакция? Если нет, какой была альтернативная реакция? Давайте взглянем на упражнение, выполненное сами. Основное убеждение «сами» — брошенность и эмоциональная депривация. Пока она росла, ее родители часто отсутствовали, уезжая по делам, а когда были дома, казалось, они никого не видят, кроме друг друга. Сами признает, что ее основные убеждения активируются, когда она ощущает физическую или эмоциональную дистанцию с другим человеком. Событие-триггер может быть очень простым. Друг или бойфренд отменяет или переносит назначенную встречу. Вот одна из ее дневниковых записей. Событие. Прямо перед запланированным третьим свиданием я получила от Рика СМС, в котором он писал, что его задерживают на работе и наш ужин придется перенести. Эмоции основного убеждения. Тревога, паника и печаль. Мысли основного убеждения. Он предпочитает быть на работе, а не со мной. Я ему не нравлюсь физические ощущения. Мне тошно и дурно, а еще появляется ощущение пустоты. Импульсы, движимые основным убеждением. Я не хотела отвечать на это смс. Я хотела уйти в себя, дуться и обижаться. Вы подчинились поведенческому импульсу? Я не подчинилась импульсу. Я ответила текстом. Очень жаль. «Надеюсь, вскоре увидимся». Это упражнение поможет вам не терять контакта с новыми знаниями о ваших переживаниях. Вы реагируете на триггер из-за своих основных убеждений, которые коренятся в реальных переживаниях и травмах, вызывавших у вас страх. Теперь вы знаете, что ваши основные убеждения и автоматические поступки, вырастающие из них, заставляют вас хуже относиться к себе и вредят отношениям. Практика осознанности в те моменты, когда срабатывают ваши основные убеждения, помогает оставаться присутствующим в своих переживаниях вместе с изменяющимися эмоциями, мыслями и ощущениями, не прибегая к основанным на страхе поведенческим реакциям. Застревая в своей истории, Вы теряете контакт с текущим переживанием и реагируете на прошлое. Вероятно, вы хотите внести изменения в свое поведение, потому что ваши отношения были и продолжают быть неуспешными или трудными, или вы постоянно сталкиваетесь с одними и теми же проблемами. Перемены возможны, но осуществить их сложнее, если нас никто не направляет. Кто-то или что-то должен подталкивать нас вперед, обеспечивать мотивацию для стремления к прогрессу. Это и есть цель следующей главы – обеспечить вас мотивацией для внесения изменений в поведение. В главе 5 я объясню важную роль ценностей и расскажу, как совершение поступков, движимых целями, может оказывать важное позитивное воздействие на вашу жизнь и отношения. Путешествие продолжается.